Глава 14. Эстер, детка Бриджер Около половины десятого мой телефон завибрировал. Как можно тише я встал из-за стола. На цыпочках подошел к стенному шкафу и устроился внутри на полу в неудобной позе. Закрыв дверь импровизированной телефонной будки и ответил на звонок Скарлетт. «Привет». «Привет», – прошелестела она. «Можешь говорить?» «Только тихо», – ответил я. Я сижу в шкафу». Я услышал в трубке ее смех и понял, что до боли соскучился по ней. «Звучит уютно». «Да, лучше некуда. Но мне лучше поговорить с тобой, а она спит, так что...» «Как твои дела, Бридж?» – перебила она. «Плохо, потому что ты заставляешь меня беспокоиться. Чего от тебя хотят люди твоего отца?» Она вздохнула. «Ничего противозаконного. Они хотят, чтобы я дала показания, а я не хочу». А когда после Нового года начнется процесс, хотят, чтобы я сидела в зале суда. А ты не хочешь, верно? Верно. Она говорила совсем тихо. Скарлет, они хотят, чтобы ты лгала. Даже на расстоянии я слышал, что она колеблется. Я не могу говорить об этом с тобой. Но все не так уж плохо, как ты думаешь. Пока я буду приходить туда, куда им надо, и улыбаться по их команде, все будет нормально. Ты никому ничего не должна. Не нравится мне все это. Ты мне доверяешь, Бриджер? Ох, блин. Конечно. Но только... Тогда ты должен дать мне самой разобраться с этим. Похоже, ты от меня что-то скрываешь. Что-то плохое. Бридж. Ее голос прервался. Я не могу об этом говорить. В телефоне повисло долгое молчание. Оно говорило о том, что двое отдаляются друг от друга. И у меня от этого заболело в груди. Скарлет, «Да». «Почему ты взяла себе это имя?» «О, Бридж вздохнула она. «Как приятно, что ты спросил». «Расскажи». Она шмыгнула носом. «Алая буква. Одна из моих любимых книг. Главная героиня такая отважная. Ее все ненавидят». «Ух ты!» «Та еще драма, правда?» «Нет, это потрясно», — сказал я. «Но как там ее звали в книжке? Ведь ее имя не Скарлет. Эстер Прин, но я не могла так тебя назвать. Эстер звучит как-то совсем не сексопильно. Я засмеялся, хоть мне и было не до веселья. Краса моя, я бы все равно запал на тебя. Давай попробуем. Я изобразил хриплое рычание. О, Эстер, детка, хочу тебя, Эстер. На другом конце провода послышался сдавленный звук. Так звучит смех сквозь слезы. Наконец, Скарлетт произнесла. Люблю тебя, Бриджер. Я несколько раз стукнулся головой о стенку шкафа. Бывают же безвыходные положения. И я люблю тебя, Скарлет, Поэтому мне и невыносимо то, что ты делаешь. Как будто я не на твоей стороне. Отталкиваешь меня вместо того, чтобы позволить помочь. Не в этом дело. Мне нужно свободное пространство, чтобы вырулить из этой мерзости. Когда любят, так не поступают. Все должно быть на двоих. Не только приятная, но и мерзкая, Ты сама то говорила. По ту сторону повисло подавленное молчание. Но с этим так нельзя. Ты даже не объясняешь, почему. Я не собирался сдаваться. Я буду к ней приставать, пока она не расскажет. Можно снова прогулять теорию музыки, содрать с нее одежду и заниматься с ней любовью, пока до нее не дойдет. Как много она для меня значит. И едва я начал всерьез обдумывать эту фантазию. Она сказала нечто совсем ужасное. «Бриджер, мы не должны встречаться, пока я не разберусь с этим». «Что?» «Исключено?» «Прости, Бридж, я тебя люблю, но мне нужно время». Шкаф показался мне еще теснее. «Это бессмыслица, Скарлет. Я же не оттолкнул тебя, когда ты узнала все о моей дерьмовой жизни». «Ты сильнее меня», сказала она. «А сейчас, до свидания». Последние слова она буквально пропищала. Скарлет, подожди!» Она отсоединилась, а я швырнул телефон в темное нутро шкафа. Скарлет, Следующая неделя была ужасной. Я ходила с красными глазами. Кэти пытались выспросить у меня, что происходит. Но я не могла рассказать им, потому что пришлось бы врать о нашем разрыве. Врать о том, почему я больше не могу встречаться с Бриджером я так устала от вранья. Бриджер непрерывно звонил, но я не отвечала. Бриджер писал смс но я не реагировала. «Не надо так», — писал он. «Мы можем все решить». А я представляла, как Азан сидит за своим компьютером и отслеживает работу моего телефона. Наверное, еще и кофе попивает. Шпионе за моей жизнью. Наверное, наша стычка только рассмешила его. Думать об этом было нестерпимо. «Терпеть не могу драмы. Я не из тех девчонок, которым они по душе». И тоненький голос у меня в голове просто-таки «Да расскажи ты ему! Расскажи все!» И я всерьез прикидывала. Может и вправду рассказать. Но если я сообщу Бриджеру, что Азан угрожал ему и выспрашивал о Люлю, Бриджер захочет встать на мою сторону. Такой уж у него характер. А потом раскинет мозгами и придет к единственному разумному выводу. «Нельзя». Отчаявшийся парень, прячущий у себя восьмилетнюю девочку, не может тягаться со сворой богатых наглых адвокатов, у которых нет моральных ориентиров, зато на кону куча денег. Выложи я ему все это, я как бы предложу ему выбор между мной и Люси, а это ему не понравится. И я услышу, как он говорит, что ему очень жаль, но... Все эти мысли стоили мне еще одной бессонной ночи. Кэти-блондинка, которая всю прошлую ночь играла в Квотерс, в доме какого-то братства, теперь спала как убитая, а я слушала, как она похрапывает и думала, как бы понадежнее отшить Бриджера. На следующее утро, получив от него очередное сообщение, я уже знала, что ответить. Бриджер, я встретила другого. У него свободны и ночи, и уикенды. Эту небольшую бомбу я бросила в 10 утра. После этого звонки и смс прекратились. Итак, я выиграла сражение и проиграла войну. Если мне казалось, что раньше мне было плохо, то теперь стало в десять раз хуже. Сердце болело, слезы текли сами собой, потому что надежда иссякла. Я ошиблась, думая, что можно сменить собственную личность так же легко, как эти меняют балетки на шпильке. Теперь, зная, что это бесполезно, я не чувствовала себя ни сильной, ни обновленной. Я уже не ощущала себя Скарлетт. Нет, это была Шеннон, которая слонялась по кампусу, пытаясь сосредоточиться на занятиях. Одинокая Шеннон писала карточки, чтобы запомнить итальянские глаголы. Сидела в библиотеке, когда остальные шли обедать. И играла на гитаре, сидя на кровати, когда остальные строили планы на Рождество. Лишь один раз за эти долгие одинокие дни Шеннон кому-то понадобилась. Я редко заглядывала в свой почтовый ящик в Оуренхаусе. Никто ведь не пишет девушке, недавно сменившей имя. Ей даже не шлют рекламных каталогов. Но в один из своих редких визитов на почту я достала из ящика длинный конверт с логотипом Харкинс Колледжа. Обратный адрес гласил «Кабинет декана по работе со студентами». Разорвав конверт, я обнаружила внутри листок бумаги и еще один конверт. На листке было написано. «Уважаемая мисс Карлет Кроули, просим принять наши извинения. Вложенное почтовое отправление в течение нескольких месяцев ставило нас в тупик, поскольку наши списки содержали неверную ссылку на ваше имя. Ошибка была исправлена, и мы уверены, что в случае получения вами других почтовых отправлений подобных задержек не последует». С наилучшими пожеланиями А. Дж. Робертс, начальник почтовой службы колледжа. Я смотрела конверт, адресованный Шеннон Эллисон, поступивший в 2017-м. Обратный адрес – Массачусетский департамент по вопросам семьи и детей. И фамилия Эллисон, от руки нацарапанная под напечатными буквами. «Дядя Брайан, Я разодрала конверт большим пальцем и вытащила второе письмо, датированное 20 сентября, больше двух месяцев назад. Оно было написано от руки на листке из блокнота. Буквы имели стильный наклон вправо, будто стремились скорее добежать до края листка. «Дорогая Шеннон, это может показаться странным со стороны два знакомого родственника, но я очень беспокоюсь о тебе. Суд над Джей Пи будет кошмаром. Уж я так несчастью, кое-что знаю об уголовных судах. Они длятся долго и лишают человеческого облика, и я надеюсь, что тебя процедуры не очень затронут». В прошлом году я пытался встретиться с тобой и предложить поддержку, но твои родители не позволили. Теперь ты покинула их дом. Думаю, мы можем восстановить связь. К сожалению, я не знаю твоего номера телефона, но от души надеюсь, что ты позвонишь мне. Пожалуйста, сообщи, не нужна ли моя помощь. Если почувствуешь, что с тебя довольно или просто захочешь поговорить, звони или пиши без колебаний. В любой момент. Дядя Брайан. Он оставил мне адрес электронной почты и номер телефонов, рабочего и мобильного. Я не собиралась звонить ему со своего предательского аппарата, не хотела даже вбивать его контакты, но письмо сунуло в записную книжку. Было приятно осознавать, что оно у меня есть.